Глава 25 Обсуждение поездки в Бор занимает около 15 минут. На переговоры Елизавета решает поехать сама. В Кстово заглавно оставит ту самую блондинку. Других вариантов у нее пока все равно нет. В плане формата недвижимости сходимся сразу. Нужно здание, подходящее для запуска стриптиз-бара, совмещенного с борделема. Плюс еще одна, в качестве базы для нас. Там же можно размещать часть персонала. Даю ей полчаса на то, чтобы отрести детали. После чего мы выезжаем. Двоих охранников она направит к нам, чтобы занять позицию на входе. Выйдя из бара, перемещаемся в наше здание. Автомобиль пока загоняем в гараж. Перед отъездом поднимаюсь к пленникам, взяв с собой Егора. Пробую активировать гормональный натиск, но мэр сразу начинает морщиться, просит прекратить. Мол, и так все расскажет Игнорирую Этому рыхлому мужику с лицом похожим на свиничье рыло Я не доверяю ни на грамма Давлю натиском, пока он не ломается Контрольная проверка проста Ударит себя лицом об стену У него установка на полное подчинение приказам Когда с размаху врезается головой в бетон Понимаю, что можно задавать вопросы Приказав отвечать максимально честно и детально Сначала интересуюсь царями Видел ли он их самих? Отвечает, что чаще всего контактировал с их посланниками. Как правило, в город наведывался один из князей, которых, как выясняется в их структуре, было несколько. По статусу стояли на одну ступень ниже царей. Еще ниже под ними были виконты. В самом основании иерархии – рыцари, которым были разрешены только модификации усиливающих в бою. Грубо говоря, высокоранговая пехота. Вспомнив о киберпсах, с которыми мы столкнулись в лесу, спрашивая о них – Во время боя около исправительного комплекса мы не встретили ни одного из киберзверей. Специально узнавал у синекожих. Никто из них не видел ничего похожего. Бывший мэр Бора рассказывает, что возможность создавать подобных зверей было практически у всех адаптистов. Это стандартная модификация с какого-то уровня. Но почему-то она не пользовалась среди них спросом. Он сам помнит только одного рыцаря, который перемещался с пары псов. «Похоже, как раз его мы завалили». В целом, как скоро выясняется, мэр не в курсе каких-то интересных подробностей о царях и их задачах. Он был простым наместником, выполнявшим приказы. Впрочем, кое-что интересное он все-таки упоминает. Во-первых, те сектанты, которых мы встретили безводным, тоже их дочерний проект. Изначально они планировали с их помощью подмять под себя часть региона, как минимум получив группу опорных пунктов. Костяк секты сформировали из тренеров личностного роста и прочих преподавателей. Застревшись частью слушателей своих курсов за городом. Согласились, само собой, не все, но тех, что в итоге решили работать на царей, оказалось достаточно, чтобы привлечь людей. Проблемой стало отсутствие грамотных командиров на всех уровнях. Сами тренера отлично могли забивать людям мозги, но вот в тактике и стратегии разбирались из рук вон плохо. Если со вторым реконструкторы оказывали поддержку, по сути полностью формируя стратегию развития, то с тактикой помочь ничем не могли. Среди завербованных адептов встречались те, кто отслужил в армии. Но, как правило, это были рядовые. В итоге сектанты умылись кровью, когда перешли к активным действиям. Изначально начали довольно бодро, за счет значительного численного превосходства и наличия большого количества оружия. Но после того, как наступление в Нижнем захлебнулось, стали сворачивать присутствие в области, перебрасывая все имеющиеся силы в региональный центр. Но победить это не помогло. Как результат, проект был закрыт. Правда, республика, принявшая на себя основной удар, тоже пострадала. Развалилась на части, не выдержав внутреннего напряжения. А цари после короткого промежутка времени приступили к формированию батальона смерти Старого Мира. Название придумали остатки уцелевших тренеров, которые были включены в штаб, но выступали исключительно в качестве аналога идеологического отдела. Само командование структуры осуществляло несколько офицеров в отставке, которых точечно подобрали в городе и регионе. Еще на стадии формирования своей новой ударной структуры, цари подмяли под себя боры, изначально сделав ставку на городские власти как возможных контролеров ближайшего моста через Волгу, но потом отодвинули их в сторону, передав контроль над переправой батальону. Когда заканчивать рассказывать, уточняя, о чем именно он говорил, когда утверждал, что много всего знает. Чуть мнется. Усиливаю работу натиска. Раскалывается. Говорит, что не так давно на контакт с царями вышел какой-то человек. Предложил им совместно работать. Насколько он понимает по просочившейся информации, говорил о том, что располагает информация о работе Центра контроля и может помочь самыми разными задачами, от уничтожения Клининг-Ломс на враждебной территории до возможности каких-то уникальных модификаций для них. Но потом его убили благополучно выкачив информацию. Размышляю. Какой-то человек — это явно ренегат. Судя по всему, отсюда и растут ноги у поисковой операции, целью которой был пилот самолета и его вещи. Но раз они искали пилота, значит, ключ-карты у него не было. Вот адрес бункера, возможно, был, хотя с другой стороны они бы выслали к нему свою поисковую группу. Например, разведывательно-дипломатическую миссию под прикрытием батальона. Уточняю у мэра, но о контактах с другими городами в области он ничего не знает. Равно как и о чем-то еще. Его информационные закрома полностью опустошены. Момент раздумываю, что с ним делать. Решаю пока оставить здесь. Оставляем им воду и несколько банок консервов, запираем двери. Спустившись вниз, предупреждая охрану, что к пленникам лучше не соваться. Вообще не подходить к той комнате. И если вдруг возникнет критическая ситуация, например, здание атакуют в наше отсутствие, сначала рывком переместиться к двери и высадить в нее магазин, потом проверить факты ликвидации пленников и на всякий случай постраховаться выстрелами в голову. Только после этого свободно перемещаться рядом с помещением. Еще раз проверяем экипировку. Берем с собой легкие рюкзаки, уложив туда запасные магазины, боеприпасы к подствольникам, и запасные ручные гранаты. Окончательно собравшись, выдвигаемся наружу. Перед выходом бросая взгляд на бойцов, присланных Елизаветы. Внутри гложет легкий червячок сомнения по поводу нашего отъезда вместе с управляющей. Но с другой стороны, мы планируем в худшем случае вернуться завтра днем. А во-вторых, силовой частью персонала командует дед Андрей, которому женщина полностью доверяет. Выйдя на улицу, вызывай Елизавету по рации. Дождавшись ее, загружаемся в авто и выдвигаемся. Я забираюсь вперед на пассажирское место. Игорь и Анна усаживаются на второе сиденье. Татьяна и Елизавета назад. Павел становится за пулемет. Как выяснилось, ренегаты могли полностью бесплатно апдейтнуть любые навыки до ступени 10 уровня. Наш ренегат прокачал все оружейные и связанные с компьютерами. Остальные не стал трогать, так как это занимало много времени. А потом центр контроля заблокировал для них возможность повышения навыков. Как бесплатно, так и за баллы. То же самое с улучшениями. В клинику он зайти может, но цифровые табло палат просто не отреагируют на касание ладони. Так или иначе, навык обращения с пулеметами у него на пятой ступени. Так что, как бы это странно ни было, парень сейчас лучший пулеметчик в нашей группе. Перед тем, как трогаемся, набросал маршрут на электронной карте. Пытаюсь подобрать варианты, которые позволят обойтись без проезда через Нижний. Потом понимаю, что это практически нереально. Все, что подходит с технической точки зрения, предполагает громадный крюк и поездку по неизведанной территории. В итоге отправляемся в региональный центр, собираясь вернуться тем же маршрутом, которым добирались вчера в Кстово. Первый блокпост на дороге встречается около Палихи. Там пропускают без серьезных проблем, как и на последующих двух. Либо в охране частично стоят солдаты, помнящие нас по вчерашнему дню, либо у них в целом мягкий пропускной режим. Первая серьезная остановка происходит на следующем пропускном пункте. Здесь ждем около 20 минут. Успеваем серьезно напрячься, вплоть до того, что уже прорабатываем план прорыва с боем. Собственно, когда командир смены подходит к машине, я уже держу руку на гранате, готовясь открыть дверь и бросить ее, чтобы накрыть расчет тяжелого пулемета. Передумывая после фраза офицера о том, что мы можем проезжать. Следующая долгая остановка ждет на мосту через Аку. Правда, здесь обстановка более дружелюбная. По крайней мере, нас не окружает группа солдат, держащих автоматы на готове. После того, как старший поста связывается со своим командованием, пропускает и тут. Дальше проходим еще с десяток постов, после чего добираемся до второго Борского моста, который находится уже под контролем автомобилистов. Эти, видимо, узнав технику собственного изготовления, реагируют хоть и настороженно, но вполне спокойно. А когда я высовываюсь, то и вовсе узнают. Трое бойцов дежурной смене и числа тех, которые были с нами во время атаки на комплекс царей. Поэтому здесь пропускают моментально. Прошу предупредить байкера, что мы прибыли и скоро будем у него. На въезде в Бор бойцы сообщают, что нас ждут в здании бывшей администрации, где сейчас обосновался лидер автомобилистов. Обозначает направление. Нужное здание на ходе минут через десять. Приходится еще раз тормозить около патруля и уточнять дорогу. Подъехав, выгружаемся. Оглядываюсь вокруг. На углах площади два блокпоста с установленными пулеметами. Около входа подобие укрепления из мешков с мешков землей, за которым двое солдат. И могу поспорить, на крыше позиции как минимум пары снайперов. С собой беру Елизавету и студента, остальные пока остаются в автомобиле за старшего Анна. Когда проходим в двери и оказываемся в холле, нас встречает один из офицеров. Их отличительный знак у автомобилистов прицепленный к одежде значок, на котором грубо отштампован тот или иной механизм. Надо будет уточнить позже у байкера градацию, чтобы понимать, в каком именно звании находится человек, с которым ведешь беседу. Этот сообщает, что у их лидера сейчас гости, и поэтому он пока приглашает только меня так как их предложение, возможно, будет интересно нам. Вопросы, связанные с недвижимостью в городе, можно обсудить после того, как мы закончим. Чуть подумав, соглашаюсь. Пока поднимаемся на следующий этаж, переглядываюсь с Егором. Тот, понимающе, кивает. «Хорошо, пусть будет настороже». Гости бывают разные, а в текущем состоянии мира наиболее логично всегда ожидать худшего. Конечной целью похода по зданию становится один из кабинетов на третьем этаже. Офицер осторожно стучит в дверь, после чего открывает ее и отходит в сторону. Оглядываясь на студента, который мостится на стуле в коридоре, захожу внутрь. За столом сидит байкер, рядом еще двое мужчин. Одеты странно, один в толстовке, на втором рубашка застегнутая под самое горло. У каждого на лице очки с темными стеклами, кисти рук прикрыты перчатками. Все трое изучающе смотрят на меня. Кивнув, подтаскиваю один из стульев от стены. Усаживаю старца торца стола. По левую сторону сидят двое гостей. По правую байкера. Последний как раз начинает говорить. Сначала бросая взгляд на эту пару, внешний вид которых заставляет мой мозг включить режим тревоги. Это и есть лидер группы, о которой я вам говорил. Очень крутые парни. Их немного, но успели серьезно повлиять на место политический ландшафт. В основном убивая одних и помогая другим. Поворачивается ко мне. А это двое посланников из Приволжска. Спустились к нам по Волге. Ищут рабочую силу. Город сильно пострадал в процессе разборок первых дней. Ресурсы есть, но людей не хватает. Хотят набрать у нас. Избавить, так сказать, от излишков рабочей силы. Заплатив за каждого, кто к ним отправится. Условия для рабочих неплохие. Я тебе хотел предложить. Может, подниметесь с ними на барже, посмотрите, что там и как. Оцените своими глазами. Следующим рейсом они предлагают доставить нам мобильную электростанцию в обмен на стабильное сотрудничество. Сам понимаешь, товар ценный, и вы себе что-то подберете, я уверен. Слушаю его, а у самого вертится какая-то мысль, которую я никак не могу поймать. Повернувшись к гостям, спрашиваю. «Откуда вы говорите?» отвечает ближайший ко мне, разжимает губы и слышится сухой голос. «Приволжск. Город такой. В Ивановской области». Тут до меня доходят, почему я задал именно этот вопрос. Шуя и Приволжск, города Ивановской области с проблемными клиниками Гломс. Еще раз прохожусь взглядом по переговорщикам. Почему такая одежда? Что им скрывать? Какие-то модификации? Мутация? Кожа тела максимально скрыта, Но вот лица на виду. Тот, что отвечал мне, в свою очередь спрашивает. «А это имеет какое-то значение?» Секунду размышляя над ответом. Вижу, как непонимающий взгляд байкера превращается во встревоженный. Правая рука медленно и ненавязчиво ползет к краю стола. Это замечает второй мужчина, сидящий слева от того, что говорил со мной. Встает на ноги, озвучивает свой посыл. «Вы слишком напряженные для переговоров!» Мы прибыли с миром, не собираясь конфликтовать. Так что просто уйдем. Второй тоже поднимается со стула. Когда выпрямляется, вижу мелькнувшую полоску кожи под воротником. Серая. Разительно отличается от цвета лица и шеи. Едва удерживаюсь от того, чтобы выхватить пистолет. Успокаиваю себя. Сейчас эти парни спустятся вниз. Там полно бойцов-автомобилистов и моя группа. Можно будет разговорить их под стволами автоматов. План выглядит вполне неплохим, но в него вклинивается неожиданный фактор. Хрипит рация, выплевывающая слова. «Командир, это Павел. Помнишь, Сенех? Тут также два объекта». Вижу, как напрягаются гости, начинающие разворачиваться к нам. Матерясь, взлетаю со стула, вытаскивая пистолет из кобуры. Удар в корпус бросает назад, когда оружие уже в моей руке. Врезаюсь в столешницу и, проскользив сверху, падаю на пол. Трещит пистолет пулемет байкера. Что-то мелькает в воздухе, и он затыкается. Несколько раз стреляю с пола, вжимаю спусковой крючок. Вижу распахивающуюся дверь, в которой показывается Егор с автоматом. Один из этой парочки внезапно молнии пролетает надо мной. Грудь обжигает болью. Сзади слышится звон бьющегося стекла. Второй стоит, привалившись к стене и прижимая руку к груди. Второй начинает поднимать по направлению к студенту, Но тот успевает первым, всадив очередь ему в голову. Противник кулем валится на пол. Сзади вижу того самого офицера, что провожал нас. За его спиной моящит несколько солдат. Отодвину студента, врываются в кабинет. К счастью, сразу оценивают ситуацию. Один из бойцов, правда, сначала берет меня на прицел, но командир сразу его одергивает. Рядом с зданием отстукивают очередь автоматов. Поднимаюсь. «Чем он меня?» Выдергивая из груди какой-то короткий шип, на ощупь похожий на кость. Подхожу к столу. Из груди байкера на моих глазах вытаскивают несколько таких же странных хреновина, только вот он без сознания. Склонившись над телом, офицер вытаскивает рацию и орет в нее, что срочно нужен транспорт до клиники. Подхожу к тому гостю, которого добил студент. В него же пришлось очередь лидер автомобилистов. Видимо, поэтому и не смог сорваться с места, как первый. Солнечные очки чуть сползли, но все еще сидят на черепе. Вижу озадаченное лицо Егора, который задумчиво изучает тело. Снимаю очки, оттягиваю века. Машинально чуть отодвигаясь, увидев залитый желтизной глаз. Еще одни мутанты. Что за дерьмо в этот раз? Делаю шаг назад, отходя от трупа. Внезапно понимаю, что правая рука меня не слушается. Как будто онемела. Правая часть корпуса тоже. Около здания раздается еще одна очередь. Перед глазами всплывает сообщение. Вы приняли участие в уничтожении изъяна проекта «Эволюция». Ваша награда – 29 баллов Эволюции». Удивленно смотрю на нее. Перевожу взгляд на студента и пытаюсь сказать, что мне тоже нужно в клинику. Не могу. Такое ощущение, как будто рот заморожен. Пытаюсь шагнуть вперед и заваливаюсь на пол, ожидая удара лицом и паркет, но проваливаюсь в темноту еще до того, как череп достигает пола.